страх Моим противоядием от боли был гнев, и я часто принимала его. Когда депрессия придавливала меня 50 якорем, гнев гнал меня вперед. Он придавал мне силы для расследования корпоративной алчности и правительственной коррупции. Радостное волнение от раскрытия правонарушений маскировало мой страх перед вмешательством в интересы могущественных сторон. Но мой гнев служил и другой цели. Он защищал меня. Это был щит, которым я пользовалась для отражения материнских упрёков и держала её на расстоянии вытянутой руки. Поэтому я укрепляла его. Я подогревала свою ярость мысленным списком злодеяний матери. Я десятилетиями пестовала своё неприятие, и гнев стал составной частью моей личности. подкреплявшие внутреннее убеждение, что именно мать, а не я, была виновата в ущербности нашей семьи. Некоторые материнские поступки были демонстративными и эксцентричными, например, её привычка лизать кошку. «Ей это нравится», — возражала она, когда я кривилась от отвращения. «Она думает, что я её мама». или ее уверенность, будто инопланетяне общаются с нами посредством кругов на пшеничных полях. Впрочем, эти отклонения от нормы были безобидными. Иногда они касались моих друзей, которые были вынуждены просматривать ее инопланетные видеоролики. Были и внезапные выходки, вроде ее визита в Англию для встречи с местными уфологами, которые развлекали ее историями о встречах с инопланетянами даже после того, как подлинные злодеи, двое общительных 60-летних джентльменов, поведали о том, как они создавали круги на полях с помощью двух деревянных досок, трактора и куска проволоки. Угрозы самоубийства были более тревожными. Одну из них она оставила мне на голосовой почте в середине моих школьных экзаменов. «Я больше не могу жить». Ее голос не был элегантным и сдержанным, как для всех остальных, но взвенчанным истерическим и на две октавы выше, чем она обычно разговаривала на людях. «Зачем ты делаешь это со мной? Почему ты такая подлая?» Это продолжалось в разных вариациях. «Я собираюсь покончить с этим. Что я сделала плохого? Почему ты так жестока?» Я никогда особенно не беспокоилась насчет того, что моя мать дойдет до выполнения своих угроз. У меня не было логических доводов, только интуиция. А может быть, я переросла ее борьбу за мое внимание. Ее угрозы часто следовали за телефонным звонком, на который я не отвечала, или за проигнорированным приглашением в гости. Я дала прослушать одно из сообщений своему другу, который пришел ко мне в студию. Я видела, как широко распахнулись его глаза, а выражение его лица оставляло мало сомнений насчет его мнения о звонке. Я все равно спросила. «Это ненормально, правда?» «То-то не пахнет нормальным», — сказал он. «Твоя мать сошла с ума». Я успокоилась, когда услышала эти слова, хотя и ненадолго. Я рассматривала свой мир в чувственном отражении, вместо того, чтобы преломлять его через себя — поэтому иногда казалась самой себе Алисой в стране чудес. Но эти моменты были мимолетными, и мне трудно было признаться себе, что моя мать нуждается в помощи. В моменты ясности я пыталась убедить ее обратиться к профессионалу, но мы неизбежно переходили к взаимным обвинениям, и она обычно побеждала. Последний раз я попробовала, когда приехала домой на выходные из Беркли. Мы с матерью находились в гостевой спальне, где когда-то жила моя сестра. Она была просто элегантно меблирована с двумя односпальными кроватями из моей детской спальни. Цветные стёганные одеяла были заменены одинаковыми покрывалами из плотной ткани бледно-персикового цвета со вставками из золотой парчи, сшитыми моей матерью. Кровати стояли рядом с эркерными окнами, выходившими в сад, И пока мы говорили, мой взгляд был прикован к Иве, чьи не спадавшие ветви часто служили тайной крепостью для наших детских игр. Моя мать опустила глаза, пока слушала меня. Казалось, наш разговор продолжался часами. И в комнате воцарилась зловещая неподвижность. Я слушала саму себя. Я слышала, как предоставляю свидетельство своего профессионального адвокатского мастерства. Я уже не была 20 студенткой. Все ходят к психотерапевту. Тебе станет лучше. Приятно просто с кем-то поговорить. Все, что ты скажешь, будет строго конфиденциально. Я начала посещать психотерапевта еще в конце школы, когда приступы депрессии ясно дали понять, что мне нужна какая-то помощь, а в Беркли я пользовалась услугами специалиста из местного кампуса. Я привела все аргументы, которые только могла, но моя мать продолжала молча сидеть, поэтому я начала импровизировать. Я испытывала гнетущее ощущение, что итог этого разговора как-то исправит или окончательно приговорит нашу семью. «Если ты любишь меня, то обратишься за помощью». Мой ультиматум был принят хладнокровно, но моя мать сохраняла молчание. «Мама...» «Ты слышишь меня? Я умоляю тебя! Если ты любишь меня, то обратись за помощью!» Последовала долгая пауза, прежде чем она ответила. Я слышал ее медленное дыхание, пока она обдумывала мои слова. Потом она посмотрела на меня и просто сказала. «Я это сделаю». Мгновенное облегчение разлилось по моему телу, как наркотик, Меня поодушевляло знание, что хотя наша семья не идеальна, у нас есть надежда. Я подумала, что этого будет достаточно. В ту ночь я спала урывками и не видела никаких снов. На следующее утро я нашла мою мать на табурете у массивного деревянного стола в центре кухни. Она легко опиралась рукой на край стола, глядя в глазированную кружку, а другой рукой. медленно помешивала горячую и кипяченую воду, которую пила каждое утро. Потом она подняла голову и посмотрела на меня. Я видела этот взгляд раньше и инстинктивно отпрянула, когда она прищурилась. «Я подумала о твоем предложении, и я не собираюсь ни с кем и никогда говорить об этом. Разве ты не понимаешь? Проблема в тебе!» — прошепела она. «Мы были бы счастливы, если бы не ты». Поэтому я составила списки. Мне четыре года. У меня день рождения. Во дворе висит пиньята. Я вижу ярко раскрашенное папье-маше. Розовые и фиолетовые полосы крутятся, когда дети ударяют по нему палками. Я вижу улыбки на лицах других детей, но сама начинаю рыдать. Мать ухмыляется, глядя на меня. Я сделала что-то нехорошее. Я вижу это по ее лицу, по выражению ее глаз. Я во всем виновата. Праздник испорчен. Мне восемь лет. Мать хватает мой кукольный домик и швыряет его через комнату. Миниатюрные кровати, столы и крошечные пластиковые фигурки разлетаются в воздухе. Я остаюсь неподвижной, когда домик ударяется об стену и раскалывается пополам. Мне десять лет. Мать рассказывает мне, что она должна была стать знаменитой, как Альберт Эйнштейн или Элизабет Тейлор. Но у неё украли заслуженную славу. Тон её голоса повышается, выражение её глаз пугает меня. Я опускаю взгляд и смотрю на глубокие складки у её рта, которые подёргиваются от нервного тика. Мне 18 лет. Мы уходим из ресторана. потому что матери кажется, будто один из посетителей оскорбил ее, и теперь она безутешна. Я помню, как метродотель провожал нас к выходу, и его губы кривились от неодобрения. Другие воспоминания возвращаются еще более четко. У меня жгучая боль в ухе, но у нас гость, мой одноклассник из школьного пансионата, который пропустил свою пересадку на другой рейс из-за тумана в аэропорту. Я прижимаю ладонь к голове в надежде, что боль отступит. Я умоляю мать отвезти меня в пункт скорой помощи. «Пожалуйста, мама, пожалуйста, пусть это прекратится!» — кричу я, но она велит мне понизить голос. ш, -ш Наш гость услышит тебя, потерпи!» Я ошеломлена ее равнодушием, поскольку во времена наших детских болезней она всегда проявляла себя с наилучшей стороны. Она говорит, что мы не можем уехать, чтобы не поставить моего 15-летнего одноклассника в неловкое положение. Нам нужно подождать. Ему же все равно, — протестовала я. Но мои слова были неубедительными перед лицом ее желания поддерживать благопристойность. Я плакала, пока не заснула. На следующий день, когда мать наконец отвезла меня к врачу, я узнала, что мне повезло. У меня едва... Не случился разрыв барабанной перепонки. Я видела тень беспокойства на лице женщины-врача, когда она сообщила эту новость. Я представляла слизистую мембрану, которая взрывается где-то в моем ушном канале. Белая бумага на столе врача смялась под моими пальцами, и я ухватилась за холодный металл внизу. К нашей задней двери приходит голодная испуганная кошка. Каждый день... Я неподвижно лежу на дорожке и тихо беседую с ней, пока маленькая хищница не начинает доверять мне. На это уходят месяцы, но некогда дикая кошка в итоге сворачивается в клубок у меня в постели по ночам, довольно мурлычет и, безусловно, любит меня. До того дня, пока моя мать не называет ее грязным животным, которое должно немедленно покинуть наш дом. Я вижу искаженное лицо моей матери, когда она яростно отбрасывает в сторону кофейный столик, усеивая персидский ковер стеклянными осколками от его крышки. Я не знаю, почему она рассержена, но отец старается успокоить ее и велит мне идти в мою комнату. Через несколько часов, когда я выхожу, мне говорят, что моя мать на несколько дней улетела в Лос-Анджелес. Она вернулась через неделю без каких-либо сумок с покупками из магазинов. Этот список продолжался и продолжался. Мой регулярно пополнявшийся перечень обид и прегрешений, дававший мне все необходимые доказательства. Но ничто не могло заглушить голоса, звучавшие у меня в голове. Что я за дочь, если не отвечаю на материнские звонки? Наверное, мне стоит чаще приезжать к ней. Может быть, если бы не говорила таким резким тоном, Иногда я втайне желала, чтобы моя мать ударила меня или порезала ножом. Единственного синяка или шрама будет достаточно как доказательство того, что всё произошло не по моей вине. Но по мере того, как я всё больше погружалась в прошлое своей матери, я начала понимать истину, грозившую отвергнуть мои самые глубокие убеждения. Возможно, она тоже была ни в чём не виновата. То, что я читаю о госпитале для брошенных детей, порой напоминает мне сцену из рассказа «Служанки». «Рассказ «Служанки» — антиутопический роман канадской писательницы Маргарет Этвуд, опубликованный в 1985 году. Я проглотила этот антиутопический роман в колледже, увлеченный описанием Гелиада, вымышленного авторитарного режима, где командеры, обладающие властью и богатством, навязывают свои теистические взгляды подчиненным гражданам. Женщинам, которым относятся как к движимому имуществу, назначаются роли для наилучшего служения обществу. Главная героиня по имени Офрод — служанка, на которую возложена обязанность рожать детей для блага Гелиада, перед лицом широко распространяющегося бесплодия, Ей дают новое имя и одевают в красное, что символизирует ее способность к деторождению. Когда ее выпускают, она носит белый чайпец и ходит вместе с другими служанками, которые всегда передвигаются парами, беседуют шепотом и стараются не раздражать жен. Бесплодных женщин, одетых в синие, которые распоряжаются их повседневной жизнью. Но больше всего они боятся соглядатаев. которые могут быстро покарать за любую мнимую нелояльность Гелиаду. В отличие от правил, соблюдаемых героинями Маргарет Этвуд, строгие установления, регулировавшие каждый аспект жизни Дороти, были реальными. Правящая элита определила свои ожидания по отношению к жизни найденышей из госпиталя в целом ряде правил, определявших самые незначительные подробности их воспитания. от их одежды в манере, подобающей для труда, до времени подъема в 5 утра летом и в 7 утра зимой. Выходы из общей спальни через четверть часа. И начало работы половина шестого летом, половина восьмого зимой. Их дни были частью бесконечного цикла установленного распорядка. За следующие 200 лет мир вокруг госпиталя кардинально преобразился. Промышленная революция открыла эпоху инноваций и новых технологий, королева Виктория правила 60 лет, король отрекся от престола ради любви к разведенной американке, а в Германии пришел к власти новый диктатор по имени Адольф Гитлер. Но жизнь в госпитале продолжалась по правилам и обычаям, заведенным за столетия до этого. Детей разделяли по половому принципу, Мальчиков в одну сторону, девочек в другую, по 30 человек на одну спальню. Общежитие Дороти было похоже на военный барак. Длинные прямоугольные помещения с рядами небольших железных кроватей, покрытых тонкими матрасами. Каждая из девочек выделяли кровать по ее росту. Кроме кровати там не было никакой другой мебели или украшений, смягчавших тюремную обстановку Ни цветных покрывал, ни картинок на стенах. Двустворчатые окна выходили на плоскую серую крышу. Каждое утро в одно и то же время Дороти просыпалась и надевала бурое саржевое платье, цвет которого служил напоминанием о её положении в обществе. По воскресеньям она надевала белый передник и палантин, накидку вроде шарфа, наброшенную на плечи, а также шапочку на тёмно-русые волосы. Остриженные до одинаковой длины у всех девочек в учреждении, чуть выше мочек ушей, с локонами, на лбу. Потом она вставала в строй вместе с другими девочками и отправлялась в умывальную комнату, где останавливалась перед умывальником с зубной щеткой в руке. «Включить краны!» — кричал надзиратель спальни. Девочки в унисон наклонялись вперед, включали воду и ждали. «Щетки под воду!» Девочки помещали зубные щетки под струи холодной воды из кранов. «И... чистка!» Девочки начинали одновременно чистить зубы взад и вперед, вверх и вниз, пока не раздавалась очередная команда. «Полощите! Выключить краны!» В комнате становилось тихо, когда вода останавливалась. «Марш!» Распоряжения, даваемые в начале дня, приводились в исполнение старшими, женщинами одетыми в вксении с белыми чепцами которые соблюдали правила высеченные в камне девочки всегда выходили из умыальной комнаты повоее в госпитале это называлось крокодельем строем позже мне часто встречалось это выражение в попытках разобраться в его происхождении я нашла упоминание о том что оно происходило о древнеиндийской методики войскового построения под названием Маккара-вьюха. Макара был легендарным морским чудищем в современном понимании крокодилом, а «вьюха» означало «боевой порядок». Как это выражение добралось до приюта для незаконорожденных детей в стране на тысячи миль, удалённые от Индии, остаётся загадкой. Хотя английское колониальное владычество даёт некоторый намёк на происхождение. Независимо от этимологической траектории, военное значение сохранилось. От детей требовалось сохранять строй в полном молчании под бдительным оком надзирательницы. Они спускались по лестнице и проходили по коридору в обшитую дубовыми панелями столовую, где каждая из них занимала свое место за длинными столами в соответствии с установленным порядком. Сначала Хогарт, потом Гендель, Диккенс и Кором. Девочки беззвучно стояли в громадном зале столовой. Не было ни шепота, ни шелеста юбок. Они ожидали дальнейших указаний в зловещей тишине. Потом голос учителя нарушал тишину. Молитва. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь!» хором повторяли девочки. «Аминь». «Садитесь!» Ряд за рядом десятки девочек, с одинаковой стрижкой в одинаковой одежде, почти беззвучно опускались на скамьи. «Приступайте!» Они молча поглощали свой завтрак, слыша только звяканье столовых приборов. Запрет на разговоры строго соблюдался. Для детей в моем доме обеды и ужины тоже были тихим мероприятием, особенно когда мы ели в официальной столовой за столом, где могла бы разместиться дюжина гостей. Моя мать садилась на одном краю стола, отец на другом, а мы с сестрой устраивались посередине. Мои родители редко разговаривали друг с другом. Для заполнения тишины мы с сестрой придумали тайный язык. Несколько слов, надёрганных там и сям, в том числе испанские и французские ругательства. «Ты дерьмоголовая девица!» — шептала моя сестра, и мы заливались неудержимым смехом. Родители снисходительно улыбались, наблюдая за нашими шалостями. Найдёныши были лишены такой радости. Девочку, пойманную за разговором, отсаживали за особый стол. Потом её наказывали розгами, в пример остальным. День пришёл, день ушёл. Завтрак, обед и ужин проходили в полном молчании. И только на Рождество девочкам разрешали разговаривать за столом в качестве особого подарка. За годы, проведенные в госпиталь никто из них не сидел за столом вместе со взрослыми. В конце трапезы девочки дружно склоняли головы и молились. «Спасибо, Господи, за хлеб наш насущный! Аминь!» «Встать! Марш!» После завтрака наступало время для дефекации. Они знали свои инструкции, нужно производить твердые отходы. Каждое утро в одно и то же время сестра давала им два кусочка бумаги и стояла над ними в ожидании того, пока каждая исправно не выполнит свое дело. Она проверяла результаты. Лишь после этого она давала добро на смыв, и если ее изучение содержимого туалетного горшка давало неудовлетворительный результат, то девочку направляли в лечебницу и поели фиговым сиропом. Из неучтенного времени, пожалуй, оставался лишь короткий перерыв в игровой комнате, хотя это было плохое название для большого помещения, где не было ничего, кроме столов и стульев со шкафчиками вдоль одной стены, где дети хранили свои скудные пожитки. И даже тогда за нами постоянно и бдительно наблюдали. Можно было разговаривать и играть, но не слишком грубо, И шумно А если они забывали, на стене над ними висело напоминание, выписанное крупными буквами. Божий взор простирается повсюду. Он видит все хорошее и плохое. Монотонность и безмолвие бесконечных дней, ритмы сродни тюремным, а не принятым в начальной школе, должно быть, все это было неимоверно мучительным. Время найденышей было ограничено перемещением с места на место, исполнением приказов и присутствием на церковных службах. Дважды по воскресеньям. Вставай, одевайся, занимай место в строю, чисти зубы, маршируй, молись, ешь, испражняйся, маршируй, ешь, маршируй. День пришел, день ушел. И все в полном молчании, с полным самообладанием. Ни шепотков, ни смеха, но главное — никаких ошибок. Любое отклонение от правил независимо от тяжести проступка адресовалось члену администрации ответственному за поддержание порядка. Чаще всего это была женщина, хотя определение принципов и директив госпиталя было исключительно мужской епархией. Осуществление повседневного руководства и воспитательного процесса в основном было женским делом. Их отбирали не по принципу образованности, педагогической подготовки или опыта в воспитании детей. Нет, это были добронравные женщины, не отягощенные семьей и исповедующие протестантскую религию. Смотрительница, ее также называли директрисой, Заведовала воспитанием девочек, а также управляла женским персоналом, учительницами, поварихами и сёстрами-сиделками. Последний термин согласуется с названием учреждений, если не с его миссией, так как сёстры не обеспечивали медицинский уход. Они надзирали за детьми и контролировали, как девочки чистят зубы, заправляют постели, ходят с из одного места в другое и едят в столовый. Смотритель заведовал воспитанием найденышей мужского пола, которые жили в отдельном крыле здания, строго отделенного от женского. Жизнь персонала была четко расписанной, серой и унылой. Существовали правила поведения и требований беспрекословно выполнять приказы вышестоящего начальства. На протяжении большей части истории госпиталя Женскому персоналу не дозволялось покидать его территорию без разрешения, а гости и посетители не приветствовались. Все должны были соблюдать некое подобие комендантского часа, а выпивка и азартные игры находились под запретом. Хотя некоторые самые строгие правила были смягчены в начале XX века, члены персонала оставались изолированы от внешнего мира вместе с их подопечными. В первое время существования госпиталя большинство работавших там женщин были молодыми, как правило, не старше сорока лет. Но во время Дороти почти все они были пожилыми и бездетными. Возможность найти другую работу для них уже давно миновала. «За все годы моего школьного обучения я ни разу не получала дружеского замечания, заботливого вопроса или комплимента», вспоминала моя мать. Члены персонала никогда не обращались к нам лично. Обычно это был властный голос, приказывавший, наставлявший или отчитывавший за проступок. Я подозреваю, что на эту службу специально отбирали женщин, способных превратить нас в покорных, безропотных и безвольных слуг, которыми мы были обречены стать». Мне ясно, что вся эта система была устроена так, чтобы исключить для нас любую возможность избежать нашего предназначения. Необученные работе с детьми и лишенные собственных радостей жизни угрюмые равнодушные сестры в силу своей некомпетентности никак не могли удовлетворить потребности детей, которые остались без родителей. Вместо указаний и разъяснений они предпочитали физические наказания. Избиения розгами или кожаными ремешками происходили часто и назначались произвольно за малейшее нарушение вроде разговора в строю, невнимательности или кусочка еды, упавшего со стола во время обеда. Физическое насилие было широко распространенным и не только приемлемым, но и ожидаемым. В каждой классной комнате имелись розги или трость для побоев. Мисс Эбботт, одна из учительниц Дороти, тогда их называли мистерис, имела репутацию владычицы розок. Низенькая, похожая на птичку женщина с черными волосами и тощими ногами, она была так легко сложена, что казалось, ее трость весила больше, чем ее туловище. Моя мать вспоминала, как выпучивались ее глаза за стеклами очков, когда она била учениц по рукам, пока они не начинали плакать. Другие сестры предпочитали линейку или щетку для волос и неизменно сопровождали рукоприкладство словесными оскорблениями, часто с намеком на незаконорожденность воспитанниц. Детям постоянно напоминали об их позорном происхождении. «Ты дитя порока! Ты позоришь мир! Тебе повезло, что ты жива! Одна из сестер была известна не столько из-за своего метода, сколько из-за выбора времени для наказания. Она совершала свои порки по вечерам и только после того, как девочки снимали нижнее белье перед укладыванием ко сну. Если девочка вызывала ее недовольство днем, она доставала ручку из кармана и писала фамилию ребенка на своем переднике, делая дополнительную пометку в случае повторного нарушения. Перед тем, как выключали свет на ночь, она поочередно называла фамилии и порола каждую девочку по голым ягодицам. Количество ударов соответствовало количеству отметок на переднике. Читая об ужасах, которые пришлось испытать в детстве моей матери, было трудно понять, что хуже — порки, после которых с кожей днями не сходили синяки или жестокие оскорбления и холодность. оставлявшие эмоциональные шрамы на всю жизнь. Моя мать, как и другие найденыши, оказалась втянутой в бесконечный круг страданий и наказаний без шансов на передышку. Работницы госпиталя были либо невежественны, либо безразличны к воздействию своих порок, но современные психологические исследования связывают этот вид пренебрежения и насилия над детьми с неспособностью жертвы проявлять самообладание. Их способность выполнять указания значительно ухудшается в результате психологической травмы или насилия. Иными словами, чем больше вы бьете девочку, тем меньше она может контролировать собственные действия. С самого начала в госпитале для брошенных детей была создана жесткая, взыскательная, беспощадная обстановка, где нарушения и злоупотребления были неизбежными. Физические наказания заставляли детей больше обманывать и притворяться, что приводило к новым наказаниям еще более частым и жестоким. Все свободные места в моем рабочем кабинете были завалены научными исследованиями. Их выводы приводили меня к переоценке всего того, что я думала и знала о своей матери. Некоторые сестры, были более жестокими, чем остальные, и вселяли ужас одним своим присутствием в комнате. Они получали удовольствие от причинения страданий ребенку. Во времена моей матери это была мисс Вудвард, одна из самых молодых воспитательниц в школе. В отличие от других сотрудниц, которые обычно были плотно сложенными и неповоротливыми, мисс Вудвард была высокой и стройной. Ее волнистые рыжие волосы были стильно подстрижены и обрамляли миловидное круглое лицо. Но девочки не обманывались ее внешностью. Они знали, что за элегантным фасадом скрывается дикая и необузданная ярость, которая могла вспыхнуть от малейшего проступка или, что еще страшнее, вообще без какой-либо провокации. Ни Дороти были наполнены беспокойством и опасениями, что мисс Вудвард скрывается за ближайшим углом, готовая обрушить на маленькое тело воспитанницы любые инструменты наказания, какие подвернутся под руку. Ее страх был вполне обоснованным. Худшие порки, которым она подвергалась за годы, проведенные в госпитале, были получены от мисс Вудвард. Дороти находилась в крокодильем строю и маршировала вместе с другой девочкой по пути на урок. Мисс Вудвард, которая вышла перед строем, завела одну из своих частых тират, где всячески разносила и унижала воспитанниц. Дороти тихо прошептала. «Ох, да заткнись ты!» Она не предполагала, что мисс Вудвард может услышать ее, но именно это и случилось. Мисс Вудвард схватила Дороти и грубо затолкала в ближайшую классную комнату, Мисс Эбботт, которая вела урок, поспешно отступила в сторону, открыв дорогу, чтобы мисс Вудворд могла швырнуть девочку на парту. Потом она схватила трость, которая находилась под рукой, в каждой учебной комнате, спустила панталоны Дороти и сбила ее с такой яростью, что серо-лиловая масса синяков не сходила несколько недель. Дороти изо всех сил старалась скрыть следы побоев от других девочек. Она также держалась подальше от лечебницы, хорошо представляя опасность для тебя, если врач обнаружит причиненный ущерб. Врач начнет задавать вопросы, проявлять озабоченность. Он может вызвать неприятности для персонала, что обязательно приведет к новым побоям. Но Дороти скрывала свои синяки еще из-за стыда, который она испытывала, из-за убежденности в том, что она сама была каким-то образом виновата в наказании. Еженедельные банные дни — были для меня тяжелым испытанием, — писала она годы спустя. Я боялась, что мои черные, синие ягодицы будут для всех напоминанием, какая я дурная девочка. Там были шесть фаянсовых ванн, по три с каждой стороны ванной комнаты. Они обслуживали две или три верхних спальни, им окупались подвое. Процедурой заведовала так называемая сестра Ноулс, вечно хмурая и властная, в темно-синем платье с белым фартуком, очках и капоре. Она молчала, сложив руки на огромный груди и наблюдала за нашим купанием. Я уверена, что она считала мои побои совершенно заслуженными. Но боль и страдания, которые Дороти испытала в тот день, были не худшим, что могло ее ожидать от мисс Вудвард. Впереди еще был самый страшный эпизод, когда Дороти не знала, что она сделала плохого, и все произошло без предупреждения. Дороти находилась на уроке и тихо сидела со сложенными руками, когда мисс Вудвард вошла в комнату и кивнула учительнице, которая как будто ожидала ее. «Сомс, иди со мной!» — велела она. Дороти в панике направилась к доске, что она натворила хотя она была привычна к наказаниям раздаваемым налево и направо по любому поводу но не припоминала случай объяснявшего неожиданный визит мисс вуддвард мисс вудвард велела дороти надеть купальный костюм дороти опасливо покосилась на нее так как мисс вуддвард была известна манерой сталкивать ничего не подозревавших детей в бассейн в качестве воспитательной меры ее так боялись что некоторые девочки пытались спрятаться в туалетах, лишь бы не идти на урок физкультуры. Дороти только начала учиться плавать и не заходила дальше мелководного края бассейна, когда они подошли к помещению, где находился бассейн, оттуда донесся сильный запах хлорки. Она тихо вошла внутрь, следом за мисс Вудвард, а затем ее вдруг подняли в воздух и швырнули в воду глубокого края бассейна. Дороти успела только раз вскрикнуть, прежде чем ушла под воду. Почти не умея плавать, она старалась оставаться на плаву и беспомощно барахталась в воде. Когда она всплывала и глотала воздух, то могла различить мисс Вудвард с деревянным спасательным шестом в руках, который обычно висел на стене у края бассейна. На конце шеста находилась большая холщевая петля, и она указывала в ее сторону. Естественно, я подумала, что мое наказание закончилось. Вспомнила моя мать в своей рукописи. Но у мисс Вудвард было на уме нечто иное. Она начала тыкать Дороти шестом и толкать ее под воду, давая ей время лишь на глоток воздуха, а потом снова загоняя вниз. Дороти была уверена, что она умрет. Дальше она помнит лишь, как очнулась возле бассейна, вся мокрая, лежа на холодном бетонном полу, пока она старалась перевести дух, то увидела учителя музыки мистера Бланде и смотрительницу спальни мисс Мейджор, которые стояли рядом и непринужденно беседовали с мисс Вудворд. Иногда они посматривали на Дороти. Раньше она никогда не видела их возле бассейна и была уверена, что мисс Вудворд пригласила их посмотреть на наказание Дороти. Приятное развлечение на фоне тусклых и однообразных занятий. После этого Дороти жила в постоянном страхе перед мисс Вудвард, уверенная в том, что рано или поздно ей суждено умереть от рук учительницы. Поэтому холодными ночами, когда ей было страшно, она делала единственное, что оставалось в ее власти. Она молилась. Стоя на коленях в темноте, скрываясь от бдительного взора смотрительницы спальни, она упиралась локтями в тонкий матрас своей железной кровати складывала ладони и просила Бога избавить ее от мисс Вудворд. «Господи, пожалуйста, убереги меня от дурного поведения не давай мисс Вудворд наказывать меня». Она молилась каждую ночь, не зная о том, что однажды кто-то ответит на ее молитвы. Но спасение придет не скоро, а тем временем ей придется испытать еще худшее наказание, чем порки мисс Вудворд, и все потому, что мужчина с зонтиком Считал себя умнее всех. Если вы посетите Вестминстерское аббатство, где короновали Елизавету II и оплакивали принцессу Диану, то увидите мемориал Джонаса Хенуэя в Северном Трансепте, сразу после входа через Северные двери. На этом монументе, открытом в 1788 году, есть барельеф Британии, раздающий одежду сиротам Герб с тремя вздыбленными львами и героическая надпись, воспевающая благодеяние Хенуэ в пользу бедняков. Беззащитный младенец, веренный его заботе, безродная проститутка, водворенная под кров и вернувшийся на путь истинный. Отчаявшийся юноша, спасенный от нищеты и погибели, обученный служить своей стране и защищать ее. объединяют голоса в благодарном хоре, свидетельствуя о высших качествах своего благодетеля. Это был друг и отец бедных». Действительно, интерес Хенуэ к благополучию британских детей хорошо засвидетельствован в британских архивах. В 1756 году он стал управляющим госпиталем для приемных детей и поднялся до должности вице-президента этого учреждения в 1770 году. Он основал морское общество, первую в мире благотворительную организацию, посвященную мореплавателям. Она существует до сих пор и помогает тысячам бедных мальчиков, в основном сиротам, подготовиться к карьере моряка. Затем он основал Магдалин Хаус, Дом Магдалины, для кающихся проституток и выступал за лучшее отношение к трубочистам. Также известный своей политической работой, Хэнуи успешно лоббировал закон, требующий регистрации для детей-бедняков и еще один о повышении жалования для подмастерьев. Джонас Хэнуи был живописным персонажем в лондонском обществе. После поездки в Париж он стал повсюду носить с собой декоративный зонтик. Балдахин зонтика был изготовлен из бледно-зелёного шёлка снаружи и соломенно-жёлтого сатины изнутри, а на костяной ручке были вырезаны маленькие цветы и фрукты. В то время зонтики не были популярны в Лондоне, во всяком случае среди мужчин, потому что зонтик считался слишком женственной вещью, признаком слабохарактерности или, что хуже всего, любви к французским нравам. Зонтик Хэнуэ... пользовался особой нелюбовью среди кучеров Хэнсом Кэбов, двухколесных конных экипажей, разъезжавших по лондонским улицам. Зонтик был угрозой коренному источнику благополучия Кэбмана. Пешеход под дождем пренебрегал экономией. Если мог оставаться сравнительно сухим в экипаже за дополнительные деньги. Когда Кэбмана замечали Хэнуэ, они осыпали его оскорблениями. Один кучер якобы попытался переехать его на своей коляске, в результате чего Хэнуи усвоил другое применение зонтика — возможность дать Кэбману хорошую взбучку. Известный эксцентрик, мало беспокоившийся о мнении других людей, Хэнуи продолжал пользоваться зонтиком, и сегодня его считают одним из самых канонических символов Лондона. Когда Хэнуи не помогал детям или не преследовал Кэбманов, Он занимался сочинительством. В середине XVIII века памфлеты стали неотъемлемым элементом политического пейзажа. Самым знаменитым из них был «Здравый смысл», где Томас Пейн выступал за независимость 13 колоний. Хенуи увлекся этим литературным жанром и за свою жизнь выпустил более 80 печатных работ, в основном памфлетов. Хенуи считал себя великим мыслителем. который мог многое предложить для улучшения британского общества. Наряду с другими вещами он писал о деятельности госпиталя для брошенных детей, пользуясь глубоким знанием о его устройстве для подробных математических отчетов, о финансовой прибыли, достигаемой в результате представления найденышей к работе. Он публиковал и сочинения на другие темы — религия, аморальность, мелкое воровство, проституция, Как создать домашнее счастье, отношение между слугой и хозяином, преимущество употребления хлеба. Он с особенной страстью обличал чаепитие, которое в ту пору начало приобретать популярность в Лондоне. В своем эссе о чае, который считается пагубным для здоровья, препятствует труду и обедняет нацию. Он объявил чаепитие настоящей эпидемией, так как чай вызывает цингу, расстройство нервов, Раннюю смертность и общее снижение производительности труда в Британии. По его мнению, проблему усугублялось тем, что люди употребляли напиток при температуре выше человеческой крови. Более печально, что Хенуэй испытывал не менее глубокую антипатию к евреям и написал объемистый памфлет против их натурализации. Было ли где-либо в человеческой истории такое обилие беспринципности и коррупции, «Как среди евреев?» — вопрошал он и предупреждал, что принятие евреев в британское общество будет преступлением против христианства. Влияние одного из памфлетов Хенуэй ощущается до сих пор. В своем сочинении «Одиночество в заключении с надлежащим полезным трудом и скудным рационом» 1776 года он ратовал за «Одиночное заключение». помещение человека в темную комнату и его содержание на хлебе и воде. Я заказала памфлет в издательской компании, специализировавшейся на забытых книгах. Текст было трудно читать. Крошечный кегль, старомодный причудливый шрифт, заумный язык, но по мере того, как я привыкла к странностям языка, слова начинали приобретать смысл. Хенуэй, считал себя ревностным христианином, наделенным важной миссией по искоренению зла, где бы оно ни встречалось. Эта миссия была его призванием, требовавшим неотложных действий. И в борьбе с разрушительными силами, отравлявшими человеческую натуру, он выделил одиночное заключение как мощный инструмент, способный произвести в человеке основополагающий сдвиг к благочестию. Хенуи считал, что идея исключения из человеческого общества и разговора с собственным сердцем окажет мощное воздействие на умы и манеры людей любого сословия. Для него одиночное заключение было не жестокостью, а сострадательным актом, практикой, которая вернет заключенного к миру и общественной жизни самым выгодным образом, ибо в должное время он будет учить всему, что узнал сам, и передаст потомкам в наследие добродетель вместо греха. Этими словами, которые он выписал с таким же глубокомыслием, как и свои соображения по поводу опасности чая и пользы хлеба, Джонас Хэнуэй отнял у меня мою мать. Дороти было восемь лет, когда ее впервые заперли в Чулане. В середине 18 века, когда открылся госпиталь, такое наказание было неслыханным. В те дни детей вознаграждали за хорошее поведение. Им дарили серебряный напёрсток, ножницы, имбирные пирожные или даже целую шляпу за хорошо выполненную работу, скажем, за совершенствование техники шитья или за изготовление особенно прочного текелажа. Эта практика была основана не на доброте, но на преобладавшей в те дни экономической аксиоме, что вознаграждение... поощряет инициативу. Разумеется, и в те первоначальные годы найденыш мог получить подзатыльник или удар тростью за дерзкое замечание. Но архивные записи свидетельствуют о зловещих событиях через год после того, как Хенуэй, считавшийся одним из самых влиятельных управителей госпиталя, опубликовал свой памфлет об одиночном заключении. 29 января В 1777 году распорядители заказали план оценки стоимости обустройства места одиночного заключения для непослушных детей. Когда такое место было построено, его называли «тёмной комнатой», «изолятором» или просто «тюрьмой». Наказание тюрьмой могли получать дети от 8 лет, которых иногда запирали на целую неделю. Помещение также использовалось в для заключения подмастерьев, которые уже покинули госпиталь, но были возвращены хозяевами из-за дурного поведения. Хенуэй был не одинок в своих воззрениях, но его голос звучал наиболее мощно, и его идеи прижились. Ему приписывают широкое распространение практики одиночного заключения в исправительных учреждениях, даже в США. По иронии судьбы, другой видный сторонник госпиталя для брошенных детей — был одним из самых видных критиков этой системы. В 1842 году Чарльз Диккенс совершил поездку в Соединенные Штаты и посетил тюрьму в пригороде Филадельфии. Он вышел оттуда потрясенным и описывал безнадежное одиночное заключение как жестокое и несправедливое, считая его наказанием, которое ни один человек не может навлечь на своего собрата по разуму. Это медленное и ежедневное издевательство над таинствами мозга неизмеримо хуже, чем любая физическая пытка. А поскольку ее жуткие признаки и следствия не так ощутимы для глаза, как плотские шрамы, ибо раны находятся не на поверхности, и человеческий слух редко может расслышать эти жалобные крики, то я отвергаю это как тайное наказание, которое спящая человечность — еще не в силах осознать. Вряд ли Диккенсу было известно, что жестокая практика, которую он находил столь предосудительной, использовалась в госпитале для брошенных детей. Я определенно не нашла доказательств этого. Вероятно, если бы он знал, то вмешался ради того, чтобы положить конец этому. Тюрьма для детей — больше не существовало к тому времени, когда родилась Дороти. В 1920-х годах госпиталь, в то время испытывавший финансовые затруднения, продал свои земли застройщику, который собирался построить рыночный район, впоследствии он стал известен как рынок Нью-Ковенгарден, где вымышленная Лиза Дулиттл продавала цветы в «Моей прекрасной леди». Распорядители выкупили обратно небольшой участок земли, и построили новое административное здание, воссоздав многие первоначальные помещения госпиталя, прихожую, картинную галерею, зал заседаний. Сейчас в этом здании находится музей госпиталя. Детей временно переместили в старый женский монастырь Ретхилл, прежде чем основная база госпиталя была перенесена в городок Бергхемстит в 1935 году. Нет никаких сведений о специальной комнате для одиночного заключения, обустроенной в этом месте, но это не остановило мисс Райт, смотрительницу госпиталя в то время, когда Дороти находилась там. Моя мать запомнила ее до мельчайших подробностей. Сам Диккенс не смог бы создать более угрюмую и пугающую директрису, чем мисс Райт. Ее сидеющие волосы были расчесаны на прямой пробор и собраны в узел, а профессионально отделенные волнистые пряди обрамляли вытянутое остроносое лицо. Она держала руки полусогнутыми и всегда близко к худому телу, так что ее осанка и походка напоминали крадущегося зверя. Я ни разу не видела, чтобы она махала руками при ходьбе, даже совсем немного. Ее плотно сжатые губы никогда не посещала улыбка. Добродушный смех был бы чем-то невообразимым. Мисс Райт патрулировала коридоры, выискивая малейшие нарушения. Она воздерживалась от розк линейк, зато имела при себе кожаный ремешок. Когда она входила в комнату с важным видом, ее серо-стальные глаза, выжидающие смотрели на девочек, поднимавшихся со своих мест. Но для Дороти мисс Райт предпочитала ремню одиночное заключение. И следующие несколько лет Дороти проводила дни и недели запертой в тесных комнатах без окон. Как выяснилось, Хэнни ошибался. Одиночество не уберегало ее от повторных неприятностей. Не было секретом, что мисс Райт выбирала Дороти для наказания чаще, чем других девочек. Она считала ее недисциплинированной, непослушной и не сдержанной на язык. Дороти была не по годам развитой девочкой, и для мисс Райт ее бойкий нрав и энергичная личность были свидетельством дурного семени. Казалось, почти ежедневно она испытывала на себе прочность кожаного ремня мисс Райт либо на несколько часов оказывалась запертой в темном чулане или кладовой. Лишь иногда ей давали хлеб, в воду. В более удачные дни ее запирали в комнате с окнами. Однажды Дороти заперли в кладовой и несколько часов не приносили никакой еды, пока она не нашла жестянку с шоколадками. Время тянулось нескончаемо, голодные спазмы давали о себе знать, и девочка больше не могла сдерживать себя. Она открыла жестянку и стала одну за другой совать в рот шоколадные конфеты, пока они не кончились. Этот проступок Стоил Дороти солидной порки вдобавок к её заключению. Её также назвали воровкой, и этот ярлык остался с ней до того дня, когда она покинула госпиталь. Моя мать так и не утратила способности съесть коробку шоколадных конфет за один присест. Отец всегда покупал ей традиционные калифорнийские «Си из Кэндис» — фунтовую коробку шоколадного ассорти с марципановой, вишнёвой и и ореховой начинкой. Она исчезала в своей спальне, забиралась под одеяло и с детской радостью поглощала шоколадки, иногда целую коробку. Возможно, когда сладкие конфеты таяли у нее во рту, она представляла себе лицо мисс Райт. Я размышляла о том, что пришлось вытерпеть моей матери в той кладовой, пока просматривала психологические исследования о насилии над маленькими детьми. Работы, где изучаются последствия насильственной изоляции, содержат поразительные факты. Для меня было проще подойти к делу с этой стороны, осмыслить события многолетней давности в контексте клинических исследований и учебников толщины в три дюйма. В отличие от моей семейной истории, там все было ясно. В 1950-х годах психолог Гарри Харлоу совершал эксперименты на животных, посвященные воздействию одиночного заключения. Он помещал обезьян в вертикальный камерный аппарат, изолировавший их от любых взаимодействий с внешним миром. Результаты были ужасающими. Всего лишь после двух-трех дней изоляции обезьяны забивались в угол на дне аппарата и сидели там неподвижно сгорбившись. На этом этапе можно было предполагать, что они считали свое положение безнадежным. Реакция обезьян была настолько характерной, что Харлоу прозвал свой аппарат «колодцем отчаяния». Его эксперименты продемонстрировали, что совершенно здоровая и довольная обезьяна, помещенная в аппарат, через несколько дней оказывалась безнадежно сломленной. Неудивительно, что впоследствии его методологию осудили как неэтичную и антигуманную. Моя мать не написала. Сколько раз ее запирали в чулань в кладовой или в отдельной комнате, и в архивах, которые я получила из корма, нет списка ее дисциплинарных нарушений. Я пыталась представить себя на ее месте, сидящей в темноте, испуганной одинокой, но мне почему-то не удалось вызвать в себе тот страх, который она должна была испытывать. Возможно, моя неспособность к сопереживанию происходила от моих собственных страхов. Что могло заменить гнев, который я так долго и страстно взращивала в себе, если отказаться от него? Мой давно созданный мысленный образ матери включал резкий осуждающий голос, кривившиеся губы, нервные или настороженно бегающие глаза. Даже после её смерти моим психологическим запасным вариантом было составление списка несправедливостей, которые она совершила по отношению ко мне, подпитав мой гнев, даже если он начинал постепенно униматься. Но чем больше я узнавала о ее жизни, тем труднее мне было вспоминать тот знакомый образ матери, который жил во мне. Вместо этого я начала видеть маленькую девочку, похожую на меня в детстве, с бледной кожей, россыпью веснушек и гладкими темно-русыми волосами, сгорбленную в углу, одну, в темноте. Эта маленькая девочка по имени Дороти сделала немыслимое, совершила подвиг, который едва ли могли представить себе Харлу и Диккенс. Ей удалось выжить во тьме. Страх перед ее поработителями был очень сильным, но желание ускользнуть от монотонного ужаса своего существования оказалось еще сильнее. Она не дала им сломить себя. Вместо этого... Она отвергла свою участь и пользовалась любой возможностью быть той, кем она должна была быть с самого начала — прекрасным и любознательным ребёнком. Поэтому, когда шёл снег, и девочкам было запрещено выходить из здания, Дороти выскальзывала наружу только для того, чтобы оставить маленький след на свежевыпавшей пороше или почувствовать холодную влагу от снежинок, падавших ей на нос». Иногда по ночам она тихо вставала с кровати и кралась к незапертому окну на лестничной площадке рядом со спальней. Дрожа от ночного холода, она запрокидывала голову и глядела на звёзды. Там, под покровом необъятной вселенной, она имела смелость надеяться.